Глава 21 первая. Без любимого время потекло очень медленно. Ляля часто смотрела всякие репортажи по телевизору об учениях в Арктике. Впервые она так следила за ходом военной кампании, вглядываясь в лица. Однажды девушка была уверена, что разглядела Андрея. Мужчина стоял в полной экипировке с оружием и со спины. Но сердце ёкнуло. Это он. Спустя мгновение Ляля выбросила все из головы. Какой шанс увидеть любимого по телевизору? Ничтожно малый. И еще она поняла, как привыкла жить с Андреем. И как много он сделал для нее в быту. Обычное заваривание чая, застилание и расстилание постели, элементарная помощь на кухне, которая никогда ей и не нужна была. Теперь же руки просто опускались. Леля часто впадала в слезы, сталкиваясь с ситуациями, когда любимого остро не хватало. Только сейчас девушка оценила, как он окружил ее заботой и вниманием. А чертовы сапоги и правда надо сменить на новые. Старая она нашла коробки, аккуратно сложенными и начищенными. Рядом с летней обувью, которую мужчина убрал еще в конце сентября. Разговор с родителями произошел еще в присутствии сестры. Лена получила первый удар и обвинение в халатности, потому что не присмотрела за лялей. Девушке было неудобно, но старшая молча выслушала мамины возмущения. Папа лишь сказал, что ждет ее домой. Поговорив с сестрой, она приняла решение не возвращаться в Архангельск, как минимум до разговора с Андреем. Темные тучи хандры развеялись с приходом Янкиного дня рождения. Язва не хотела сидеть в ресторане, а предпочла потащить всех на концерт дискотека 90-х. Ляля до последнего собиралась пойти, но планы резко сменились из-за самочувствия. Ничего серьезного, но тошнило девушку не по-детски. В итоге на концерт с именинницей пошли Улька, Анжелка, Сашка, Эльза и Лена. Светка в это время, будучи в приличном сроке беременности, решила отказаться от посещения, пообещав приехать в следующие выходные. Внезапно вся вечеринка заявилась кляли домой. Разгоряченные и слегка нетрезвые подруги гурьбой ввалились к ней в квартиру. Девушка с улыбкой рассматривала их, не скрывая, что рада всем. «О боже!» — восхищенно произнесла охрипшая Янка. «Это было круто!» «Мне казалось, что она перекрикивает весь зал!» Округлив глаза, произнесла Сашка, устала падая на кухонный стул и кивая на язву. «Так она и перекрикивала!» Засмеялась Улька, поглощая воду прямо из графина, стоящего на столе. «Янка, как у тебя еще остались силы разговаривать?» «Да я сама не ожидала, что так будет», — весело ответила подруга. «Значит, вам все понравилось?» — с улыбкой спросила Ляля, глядя на сияющих подруг. «Да», — ответили все хором и захохотали от души. «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?» Вдруг запела Янка, подскакивая вместе со стулом веселя всех разом. «Боже, я кончила прямо там!» «Мы заметили», — вскинув брови, иронично произнесла Лена. «Как и весь зал, кажется». Подруги стали наперебой делиться впечатлениями о походе на концерт, пока Янка продолжала петь во все горло и вдобавок включила музыку на телефоне. «Если она сломает мне стул, вы все заставите ее купить новый», предупредила с улыбкой гостей Ляля, глядя на подругу, которая продолжала скакать сидя. «Когда зазвучала Фаина, я чуть с ума не сошла!» Захохотала Янка, не слушая никого. Голос Политова прямо мне в трусы запел. «Айсберг счастья, словно талый снег. Где же, Фаина, твой серебристый смех?» Все громко захохотали разом, когда наша повзрослевшая подруга вскочила, начав плясать по кухне. Когда накал страстей и громкости немного стих, все сидели довольные, потягивая принесенное с собой вино и поедая заказанные роллы. «Блин, Лялька, зря ты не пошла с нами!» вздохнула Анжелка. «Было реально круто!» «Да, давно я так не зажигала!» с улыбкой закивала Сашка. «Хотя, казалось бы, эта песня не нашего поколения. Но, блин, как выяснилось, я все слова знаю. Та же фигня!» отмахнулась Эльза со смехом добавив. «Короче, мы там морали, как резанные. Отрывались, как нормальные люди!» сияющими глазами призналась Лена подхватывая палочками запеченный ролл и закидывая его в рот. «Блин, я никогда не думала, что получу столько кайфа!» — расслабленно произнесла Янка. «Почему мы раньше не ходили? Да кто ж знал, что там так круто?» — изумленно ответила Анжелка. «И потом как-то не удавалось всем вместе выбраться», — поддержала Эльза. «Ты сама вечно работаешь», — хмыкнула Ульяна, отхлебывая венца. «Черт!» — досадливо произнесла Янка, признавая правоту подруг но теперь я буду знать, что могу кончить от музыки». «Ты серьезно? скинув брови, спросила Сашка. «Когда Сергей Жуков запел «Крошка моя», я реально словила серьезный приход». Расширив глаза, откровенно призналась подруга, заставив всех засмеяться. «Янка, тебе пора завести кого-нибудь», — хмыкнула Эльза. «Блин, ты так говоришь, будто это так легко!» Поморщившись, извила в ответ Янка. «И что значит завести? Это же не котенок. «Может, просто пора прекратить всех динамить?» — хмыкнула Ляля, отпивая сок из бокала. «Кого я продинамила?» — нахмурилась подруга. «Где этот обделенный моей лаской мужичок? А тот, которому ты не весь номер дала?» — тут же вспомнила девушка, ткнув в нее пальцем. «Что-то я про это впервые слышу», — подозрительно пробормотала Анжелка. «Так, давай подробнее». «Кстати, на твоей днюхе!» — Скинув брови, сдала подругу Ляля. «Что?» Возмутилась Эндж, стукнув по столу ладонью. «Выкладывай давай!» «Я ничего вам не скажу, сучки вы!» Высокомерно ответила Янка, презрительно посмотрев на всех присутствующих. «Почему?» Удивленно спросила Саша. «Потому что вы все испортились!» Выдала язва и обвинительно посмотрела, глядя на Анжелку. «Что за хуйня творилась на твоем дне рождения?» «Ты о чем?» Скинув брови, спросила Эндж. «Я о том кружке для чтения стежков который собрался на еженедельное чаепитие». Громко рявкнула Янка, шарахнув по столу рукой. «Вы, транды, трезвые, разъехались. Мы с Лялькой потом в баре еще сидели. «Не пизди ко мне, гвоздика, что ты розою была!» весело ответила Эльза, заставив всех заржать. «Я вообще на следующий день до обеда как зомби была». «Ой-ой!» язвила всю Янка. «Я, блин, просрала все на свете. На работу явилась после обеда, страшная, как мечта некроманта». Все вновь захохотали, пока Улька разливала вино по бокалам. Все стали вспоминать, как провели следующий день после празднования дня рождения Анжелки. «Мне везет, я в декрете», — весело подытожила Сашка, отхлебывая сок, и тут же кисло призналась. «Но мне и пить нельзя». «Но во всем этом есть плюс», — вдруг заявила Янка. «Я спалила лялькиного мэна». «Что?» — воскликнула Лена с искорками смеха в глазах. «Какого черта эта коза познакомилась с ним раньше меня?» «Надо было напиться в хлам», — тут же поделилась язва. «Тебя бы тогда и на ручках покатали. Эту транду пришлось пригласить переночевать», — кисло поделилась лялька, глядя сестре в глаза. «Не бросать же ее на растерзание Леониду. Хотя вот прямо в этот момент я не против этой идеи. О, отличный день, чтобы вспомнить этого хера», — недовольно фыркнула Янка, закатив глаза. «Ты нам зубы не заговаривай», — вдруг рявкнула Анжелка. «Выкладывай про нового мужика». «Про какого?» — непонимающе уточнила язва. «С кем знакомилась на моей днюхе?» — подсказала Эндж, сморщив морщив «А-а-а!» так вот, это был тот самый осенний денек, когда мои подруги предали меня, придя на гулянку со своими мужиками». Лирически начала Янка, закончив грозным недовольством. о воскликнули все девчонки, закатывая глаза на ее обвинение. «Замуж выскочишь, посмотрю я на тебя!» — хмыкнула Сашка. Когда интересно это случится, скривилась Янка. Уже и выпить не с кем. Хорош прибедняться, рявкнула Эльза. Я вот давно замужем, и ничего, так же гуляю с вами. Не ври, тут же высказала Улька. Ты вечно филонишь. То школа, то дети, то Коля паразит против. А ты прямо не кидаешь нас ради Ромчика, хмыкнула Энж. Как и ты теперь ради Руса, парировала Уля, ехидно улыбнувшись. Короче, перебила всех Янка начав свое драматическое повествование, словно рассказывая былину. «Тот осенний денек, моя спина болела от кинжалов, воткнутых туда подругами, которые отказались пить, как раньше. Когда предательством не было счета, последний гвоздь в крышку гроба моего висели, воткнул бывший любовник, появившись под ручку с новой кралей. Все молча улыбались, слушая подругу, и глядя на ее комичный вид, горько печали и разочарования. В общем, когда я выскочила за этой девкой, И успела поцапаться с Леней, там стоял мужчина. Уже более спокойно продолжила Яна. Я чуть не распласталась на этом крыльце, а он меня удержал. Так и познакомились. Эта балда оставила ему свой номер. С улыбкой вставила Ляля, забыв про все свои проблемы в кругу подруг. «Оставила!» – возмутилась Янка. «Ага, только последние две цифры не назвала», – парировала девушка, покачав головой. «Ну ты даешь!» – расстроенно загудели подруги. «А он позвонил!» — довольно произнесла язва. «Что?» — тут же хором воскликнули девчата. «Ага, я сама в шоке!» — захохотала довольная девушка с шилом задницы. Сказал, что наугад набрал несколько раз и попал. «Это знак!» — тут же авторитетно произнесла Анжелка. «Надо брать Янка. Или лучше давать?» — тихо пробормотала Лена, которую все услышали, захохотав в ответ. «Я уже...» вдруг достаточно смущенным произнесла Янка, шокировав всех присутствующих. «Чё-чё?» произнесла Сашка в образовавшейся тишине приподнятых бровей. «В каком смысле уже? Прямом?» возмущенно ответила подруга. «Что у вас всех такие лица, будто я призналась в порочной связи с кентавром? Просто мы впервые услышали про него и сразу узнаем про секс», пожала плечами Анжелка. «Ты хоть поломалась для приличия?» укоризненно спросила Эльза. «А как его хоть зовут?» Поддержала всеобщее удивление Улька. «Ну, я не ты!» произнесла Янка, глядя на Анжелу и всех по очереди. Не собиралась за ручку ходить месяцами. Времени нет, как и желание изображать принцессу. Зовут Илья. В этот момент Ляля заметила, как нахмурилась Улька, но не придала этому значения. Все продолжали выжидательно смотреть на Янку, которая явно не собиралась делиться дальнейшими подробностями личной жизни. «Ну...» Тебе понравилось? спросила Лена за всех. Угу, ответила я за отхлебывая вино. Угу! намекнула Эльза. А дальше? Боишься сглазить? вдруг спросила Сашка. Ну, типа того, уклончиво произнесла Янка и тут же довольно добавила. Но было неплохо. Все заулыбались, радуясь переменным в одинокой жизни подруги. Но это скорее для отвлечения, чем что-то серьезное, поморщившись, произнесла Янка. Не вечно же трахаться с Леней. То есть ты не считаешь это знакомство серьезным?» уточнила Улька. «Нет, скорее парень очень хорош для секса, но что-то серьезное я не планирую с ним», вздохнула Янка. «Я вообще не представляю, что у меня появится кто-то постоянный. Мне хватило Лени. Он и правда отбил у тебя желание заводить отношения?» вкрадчиво спросила Эндж, поморщившись от своих слов. «В каком-то смысле да», кивнула Язва. «Если честно...» «Я больше не хочу оказаться в таком положении». «Каком?» – нахмурившись, спросила Лена. «Леня – папин любимчик», – скинув брови, призналась подруга. «Он внешне прекрасен и вполне подходит для роли зятя профессора Фомичева». «Батя мне мозги нехило полоскал, когда я гульнула от Лени. До сих пор простить не может, если честно. Считает, что я должна кидаться бывшему в ноги, чтобы он меня простил. Чего я делать принципиально не желаю». Лёня на меня давит периодически, Батя напирает регулярно, так что я готова остаться старой девой всем на зло. На кухне повисло неловкое молчание. Некоторые девочки не понимали Янку и то, как она позволяла отцу манипулировать собой, но влезать не решались. А я беременна. Вдруг произнесла Ляля, решив, что это удачный момент признаться подругам. Все тут же изумленно посмотрели на неё и стали не смело поздравлять и интересоваться подробностями перемен в жизни девушки. Ляля рассказала все как на духу, поведав подругам обо всех своих волнениях и тревогах, а также о неожиданной командировке Андрея. Всеобщая тишина прервалась Янкиным голосом. «То есть великий осеменитель свалил на свою льдину и оставил тебе одну оденешеньку? Он нормальный? Андрей не знает о ребенке», — мрачно призналась Ляля. «И про командировку я знала. Просто не думала, что она так внезапно начнется. И все же ты осталась в одиночестве в такой деликатный момент» пожала плечами Сашка. «Без денег, но хотя бы в квартире», в тон ей произнесла Энж. «Денег он не оставил», хмыкнула Ляля. «На все про все 200 штук. Было велено не экономить и вкусно питаться». «А ты уверена, что он не знает про ребенка?» подозрительно спросила Янка. «Я сама не так давно узнала и не говорила ему», спокойно ответила девушка. «И потом живота пока нет». «Ну вот он, наглядный пример», поджав губы, выдала Янка. Пример чего? язвительно спросила Лена. Почему я не хочу отношений? сплеснув руками, ответила подруга. Это, блядь, только в книжках появляется мужик и решает твои проблемы. В жизни все траблы начинаются с появлением какого-нибудь хрена. Ян, не драматизируй, хмыкнула Эльза. У Ляльки еще ничего не известно. Да я не промалую, отмахнулась подруга. Меня волнует вообще вся тенденция. Ну, может, у тебя все будет иначе с новым парнем, пожав плечами, предположила Анжела. «Энджи, детка!» спародировала Янка один телевизионный ситком. «Ты что, в сказку попала? Я не собираюсь выделять этому человеку больше, чем роль моего вибратора». «А как же чувства?» весело спросила Саша. «А у меня их нет», пожала плечами подруга. «Я эмоциональный инвалид. Секс был очень хорош, и мужик заглядение, загляденье, но душевного трепета не возникло. А как же пресловутые бабочки в животе?» С улыбкой поддела Лена. «Я регулярно обследуюсь, и поверь, у меня в животе насекомых нет», язвительно ответила Янка. «Значит, секс был хорош», — лукаво уточнила Ульянка. «Этот мужик просто чертов волшебник», — довольно призналась подруга. «И его палочки многие позавидуют». Все присутствующие захохотали от выражения лица Янки. Настолько озорной выглядела подруга. Вечер продолжился дальше, за разговорами и вином. Ляля по-настоящему выдохнула за последнее время, когда смогла просто поделиться всем с близкими людьми. Подруги поддержали и не осуждали ее. Родители не настаивали и не давили. А главное, с Леной они вновь были на одной волне, что облегчало ситуацию на тысячу процентов. Осталось во всем признаться Андрею и дождаться его реакции. После всех признаний жить стало легче. Ляля спокойно занималась работой, растущим животиком и принимала помощь сестры. Лена, поняв, что она сейчас в деликатном состоянии, старалась помогать по хозяйству и даже со студией. Когда девушка сдавала помещение другим фотографам, сестра отвозила ключи, встречалась после съемки и вела финансовую сторону дел. Закончился ноябрь и настал декабрь. По телевизору уже не так часто показывали ход арктических учений, так что тоска по Андрею нарастала с каждым днем. Девушка по привычке складывала вещи, как это делала любимый. Это давало ощущение его присутствия. Увидев порядок в шкафу, сестра стала подтрунивать над ней, что у Ляли появились новые мании, и ребенок хорошо влияет на мамочку. Сапоги девушка купила еще по осени, как и просил Андрей. В середине месяца Светка стала чаще наведываться в столицу, но с Лялькой они пока не пересекались. Девушка получала много заказов на зимние фотосессии и усиленно работала. Малыш стал шевелиться, и это было просто чудесным. Основной причиной, почему она не спешила встречаться с беременной подругой, это грусть. Ляля видела, как о Светке заботился муж, как опекала ее. А подруга часто этого даже не замечала. У нее самой все было иначе. Андрея даже не было в городе, и никто, кроме сестры, не заботился о ней. Хотя это было не так. Часто густо стала заскакивать Янка, помогая по дому. С ростом животика девушке стало трудновато выполнять привычные манипуляции. Подруга делилась нюансами личной жизни, разбавляя ее однообразную. Чем ближе был Новый год, тем все сильнее волновалась Ляля, ожидая Андрея. Отсутствие общения с любимым было самым тяжелым. Если бы они продолжали поддерживать связь, все было бы не так печально. За неделю до главного зимнего праздника девушка решилась на звонок той, кто точно был в курсе новостей об Андрее. «Надежда Витальевна, здравствуйте!» – взволнованно произнесла Ляля, расхаживая по своей кухне. «Как у вас дела?» «Алиночка, здравствуй!» мягко произнесла тетушка любимого человека. «Как ты поживаешь?» «У меня все отлично, спасибо!» любезно ответила девушка. «Давно вас не слышала. Решила поздравить с наступающим праздником». «Спасибо, милая!» вздохнула женщина. «У меня все нормально». «Что-то голос не очень праздничный», настороженно уточнила Ляля, боясь услышать плохие новости. «Мой племянник сообщил, что отсутствует в Москве». Начала издалека тетка Андрея. «Да?» — напряженно ответила девушка, найдя выход. «Я перевожу деньги на карту, но за квитанциями он не приезжал давно». «Да, он в командировке», — отмахнулась Надежда Витальевна и, немного помолчав, добавила. «Андрей меня, конечно, поругает, но мы с тобой давно знакомы. Ты всегда мне нравилась, Алиночка. Ты такая хорошая девочка, и проблем никогда с квартирой не было». От этих слов и самого сожалеющего тона женщины Ляля застыла, почуяв неладное. «Что такого, знала тетка, что разглашение тайны может вызвать гнев Андрея?» Девушка почувствовала дурноту и уже сожалела о звонке. «Надежда Витальевна, что такое?» «Алиночка. Андрей перед отъездом попросил меня заняться продажей квартиры, в которой ты живешь», — произнесла женщина, выбив почву из-под ног. «Не сейчас, а когда он вернется. У тебя будет время спокойно подыскать хорошее жилье. Ты же знаешь, что это может занять много времени». «Просто я решила, что ты должна знать заранее. Вдруг у тебя будет хороший вариант. Всегда так бывает». Ляля уже не слушала слов, которые продолжали литься из трубки. Андрей попросил тетку продать ее квартиру. Именно за этим он помчался к ней в последний вечер. «Приеду, нам надо серьезно поговорить», вспомнила девушка загадочные слова любимого человека. «Значит, он решил все так?» «Алина?» «Да, да, Надежда Витальевна», очнулась Ляля. «Спасибо, что предупредили». «Не спеши, деточка», — вздохнула тетушка Андрея. «Может, он передумает еще? Все-таки квадратные метры всегда будут в цене». «С наступающим!» — выдавила из себя девушка, заканчивая разговор. «И тебя, Линочка, с наступающим. Извини, если расстроила тебя», — с сожалением произнесла Надежда Витальевна, отключая связь. Уронив руку с телефоном, Ляля обхватила свой округлившийся живот и присела на стул. Ноги не держали ее. Да и в голове творился настоящий сумбур. Почему он так резко решил расстаться? Его что-то не устроило? Или он просто устал от нее? Вопросы заполонили девушку, сметая здравый смысл. Сотни вариаций из разговора стали проноситься перед глазами беременной Ляли. Что он скажет, если увидит ее и ребенка? Что они не нужны ему? Или наоборот, что готов жениться ради ребенка? Разве можно быть счастливой, зная, что он планировал расстаться с ней? а теперь будет изображать радость. Оглядев стены квартиры, в которой девушка прожила последние несколько лет, она со вздохом поняла, что теперь ей лучше убраться отсюда. Она тут была счастлива с ним, и теперь все здесь напоминало об Андрее. Погладив себя по животику и ощутив толчок ребенка, Ляля, закусив губу, пообещала ему, что все будет хорошо. Именно сегодня с утра у нее было отличное настроение. Врач сообщила, что у нее будет сынок. Звонок телефона, который все еще был в руке, неожиданно вырвал девушку из транса. Звонила сестра, как обычно, решив поинтересоваться ее самочувствием. Лена тоже ждала результатов УЗИ. «Но что сказали? Кто будет?» — весело спросила сестра. «Переезд», — мрачно ответила Ляля. «Что? Тебя на сохранение кладут?» взволнованно переспросила Лена. «Нет», — вздохнула девушка и максимально спокойно ответила. «Я только что узнала от Андреевой тетки...» Что он попросил ее продать эту квартиру. Ты серьезно? уточнила сестра. Как никогда в жизни заверила ее Ляля. Что решила? спокойно спросила Лена. Не знаю, растерянно пожала плечами она, вновь осматривая квартиру, которая была ей домом столько времени. Собирай вещи, переедешь ко мне, тут же приняла решение старшая сестра. Лен, а Валера что скажет? Это же его квартира. Неважно! — вздохнула Лена. — Ты моя сестра. Разговор окончен.